Глава восьмая. В которой путешественники спят на дереве. Путешественники продолжали идти все дальше и дальше вглубь острова и не заметили, как наступила черная ночь. На небе вспыхнули звёзды, и в лесу сразу стало очень неспокойно, а скорее даже опасно. Нет, даже очень опасно, потому что именно ночью на охоту выходят многие хищники. «Ночь», — сказал Дырка, — «темно?» «Страшновато стало», — поюжился пират Бульбуль. -буль. «Да», — почесал нос профессор Пыхтелкин, — «ночью в таком лесу опасно». «Ночью в любом лесу опасно», — пробурчал Дырка. А тут того и гляди, тебя кто-нибудь проглотит. Какой-нибудь звероящерно-исторический. Нужно подумать, где мы будем спать, соображал карандаш. Хорошо бы найти пещеру, решил Самоделкин. Там все будем в безопасности. Но тут нигде нет пещер, заметил бульбуль. -буль. Ни одной, даже маленькой, нигде нет. Придется ночевать на дереве, предложил географ. На дереве? Вытащил глаза Дырка. «Как макаки?» «Опытные путешественники знают, что если нет возможности заночевать в пещере, нужно лезть на дерево». Посмотрев наверх, решил географ. «А на дереве не опасно?» спросил Дырка. «Там нет динозавров?» «Нет, тут самое безопасное место», подтвердил Самоделкин. «Карандаш, нарисуй нам, пожалуйста, гамаки, а я посвечу тебе фонариком». «Хорошо», — согласился волшебный художник и принялся рисовать прямо на стволе толстого дерева. «А вдруг меня змея схватит, пока я буду спать?» — переживал Дырка. «Ведь вы нам когда-то рассказывали, что огромные змеи живут как раз на деревьях?» «Да, например, анаконт какие-нибудь или удавы», — поддержал друга пират Бульбуль. -буль. «На этом острове нет змей», — успокоил его ученый. «Точно!» — засомневался шпион Дырка. «Не может быть!» «Я пока еще не видел тут ни одной змеи», — покачал головой ученый. «Динозавров много, а змей или других животных тут просто нет». «Странно», — задумался Карандаш. «А почему их тут нет?» «Может быть, потому что их уже съели динозавры?» — решил Самоделкин. «Просто. На этом острове живут только доисторические животные», — сказал Карандаш, закончив рисовать гамаки для сна. Самоделкин словно кошка запрыгнул на дерево и крепко-накрепко привязал крепкие гамаки к толстым веткам. Все готово», — сообщил Железный Человечек. «Можно спать». «А я не вывалюсь отсюда?» — спросил Дырка. Если свалишь с тебя, точно съедят какие-нибудь хищные тиранозавры! Испугал его бульбуль. -буль. Из такого гамака не вывалишься! успокоил его Самоделкин. Залезай спокойно спи до утра. Друзья карандаша забрались на дерево, и все устроились на ночлег в гамаках. Спокойной ночи, <зыв <зыв <зыв ночи> зевнув, сказал карандаш, и сразу уснул. А через несколько минут. Когда над лесом повисла огромная круглая луна, стало совсем тихо и спокойно. Наконец уснули все путешественники. «Кажется, уснули!» — произнес в темноте чей-то знакомый голос. «Точно, хозяин, уснули!» — ответил второй знакомый голос. «Спите, спите!» «Скоро вас съедят мои динозаврики!» Засмеялся кто-то в темноте. «Вы еще узнаете, как без спроса в гости заходить?» «Они у нас скоро узнают!» Вторил ему другой голос. Это был повелитель динозавров и его верный помощник, попугай Кутя-Плютя. Они стояли на широкой ветке дерева, всего в паре метров от наших знакомых, и внимательно их рассматривали. И хотя вокруг было очень темно, они все видели. Они уже привыкли гулять по острову по ночам, и глаза их видели в темноте все, как у кошки. «Ты слышал, о чем они говорили?» — шёпотом спросил повелитель. «Да, слышал», — кивнул попугай. — Хотят обойти весь наш остров, все тут раз хотя обо всем узнать и забрать домой маленького динозаврика. — Мы им должны помешать, — уже злился хозяин острова. — Но как мы помешаем? — в который раз удивился попугай. — А так! Осторожно и легко вышагивая между спящих врагов, рассуждал повелитель. — Мы натравим на них самых свирепых. «Самых ужасных динозавров, какие только водятся на нашем острове!» «Игуанодонов?» — спросил Кутя-плютя. «Игуанодон, конечно, большой динозавр и весит несколько тонн, но он не самый свирепый!» — отвечал повелитель, внимательно разглядывая в темноте Самодилкина. «Не самый?» — переспросил попугай. «Нет, он большой, но безобидный, потому что ест травку и листики, а нам нужен настоящий хищник. Нам нужен тиранозавр рекс Вот кто поможет нам с ними справиться!» «Они их точно прогонят с острова?» — спросил попугай. «Они их попросту съедят!» — тихо засмеялся повелитель. «Всех!» Кроме Самоделкина он железный. — А с ним что будет? — не унимался попугай. — Его они растопчут, как скорлупу от яйца! — радовался злой повелитель. — Здорово! Так им, голубчикам, и надо! — захлопал крыльями Кутя-плютя. Вдруг кто-то в темноте пошевелился. — Тихо! — шепнул повелитель. — Пусть ещё денёчек погуляют по острову, а я как раз о порошке позабочусь. Он ведь почти готов. Насыплем его тиранозавром на хвост и дело в шляпе? Спросил попугай. Да, стоит его насыпать любому динозавру на хвост, как тот сразу начинает слушаться и выполнять все мои приказы. А теперь пошли, скоро утро, и нас не должны увидеть. Еще не время. Повелители попугая тихо спрыгнули на землю и исчезли за потайной дверью, что была в дереве. Путешественники ее ночью не заметили. В тропических джунглях ночь короткая, солнце встает рано. Вот и путешественники еще сладко спали в своих висячих кроватях, не заметив, как наступило утро. Жаркое утро. «Пора в путь!» — сказал Самоделкин, спрыгивая с дерева. Но сначала будем завтракать. Карандаш нарисовал свежие булочки и горячий чай. «Мне три булочки», — сразу заявил Дырка. «А мне четыре», — спрыгивая на землю тяжело отдуваясь, заявил Бульбуль. -буль. «Смотрите, ночью тут кто-то был», — задумчиво сказал профессор Пыхтелкин. «Где?» «Вот тут, прямо под нашим деревом, кто-то ходил». — ответил ученый. — Посмотрите, повсюду чьи-то следы. — Это мои следы, — сказал Бульбуль. -буль. — Нет, это, наверное, отпечатки моих ног. — вставил слово шпиондырка Здесь следы чужого человека, — покачал головой географ. — Откуда вы знаете? — не поверил карандаш. — Я умею читать следы. Ответил Пыхтелкин, ползая по земле с лупой. «Как это читать?» — не понял Дырка. «Читать можно книги или там газет какие-нибудь, а не следы?» «Когда я путешествовал по берегам Амазонки, познакомился с индейцами, с теми, которые до сих пор живут в тропических джунглях», — вспомнил географ. «Я жил с ними целый месяц, и они научили меня читать следы зверей. Это необходимо для охоты и путешествий. Как это? Продолжал допытываться карандаш. Я умею отличать свежие следы от старых. Начал объяснять ученый. Видите, вот наши следы. Мои, самоделкина, твои карандаш и разбойников. А эти следы свежие. Они поверх наших следов. Но на этом острове... «Нет людей, одни не динозавры», — задумчиво произнес Самоделкин. «Значит, кто-то все же есть», — сказал пират Бульбуль, -буль, с аппетитом доедая последнюю булочку. «Он ходил прямо тут, возле нашего дерева», — продолжал изучать следы профессор Пыхтелкин. «А, возможно, даже забирался на наше дерево». «Все понятно», — кивнул Дырка. «Это следы диких и кровожадных дикарей?» «Каких еще дикарей?» — не понял Карандаш. «Страшных и свирепых дикарей!» — убеждал всех Дырка. «Я в кино видел, что на тропических островах всегда живут кровожадные дикари. Они идут прямо по нашим следам». Ну, зачем?» — удивился художник. «Чтобы нас съесть!» — ответил Дырка. «Сварят суп из нас!» «На этом острове нет никаких дикарей». Успокоил всех географ. «Если бы тут жил хоть одно племя дикарей, то мы давно бы уж встретились с ними». «А «Они пока прячутся от нас», — решил Бульбуль. -буль. «Да, хотят напасть на нас внезапно, пока мы спим», — подумал Дырка вслух. «Нет, это не дикари», — покачал головой ученый. «Дикари в ботинках не ходят. Здесь явно следы современного человека». «Все ясно. За нами кто-то следит», — уверенно сказал Самоделкин. «Но кто же это такой?» — немного перетрусил Дырка. «Не знаю, но скоро узнаем», — заявил ученый, вставая с земли. «Рано или поздно мы его обязательно встретим на острове». «Смотрите, смотрите, тут к дереву прикол-то какая-то записка», — чуть не закричал от удивления шпион Дырка. «Этого не может быть!» «Остров необитаем!» — воскликнул географ. «Вот она!» — показал дырка. «Её кто-то ножом пригвоздил к дереву». Путешественники обступили дерево со всех сторон. К стволу дерева и в самом деле было приколото какое-то письмо. Самоделкин вынул нож и развернул лист бумаги. Вот что они там прочитали. «Я хозяин и повелитель острова динозавров!» «Приказываю вам покинуть мой остров немедленно, иначе вас съедят мои динозаврики. Улетайте или уплывайте как можно быстрее, иначе будет хуже. Повелитель динозавров». «Что еще за хозяин острова тут выскался? пробурчал недовольно Самоделкин. «Остров необитаемый?» «Тут нет никакого хозяина, я точно знаю», сказал географ. «Называет себя повелителем динозавров!» Пожал плечами карандаш. «Разве у динозавров может быть повелитель?» «Конечно, не может!» Покачал головой ученый. «Динозавры — самые огромные, свирепые животные на свете. Они никого не боятся и не слушаются». «Может, лучше отправимся домой?» Спросил Дырка. «Так, на всякий случай». «Ни за что я не полечу домой, пока не увижу всех динозавров собственными глазами!» Покачал головой Семен Семенович. «Я не боюсь никаких повелителей!» «Я тоже никого не боюсь!» Заявил смелый Самоделкин. «Нас так просто! Не забугаешь! «Это просто чья-то глупая шутка!» Сказал Карандаш. «Интересно, кто так может шутить?» Задумался Самоделкин, подозрительно оглядываясь по сторонам. «Это не ты, бульбуль. -Буль? Ночью написал такое письмо случайно?» «Я ночью спал», — недовольно пробурчал Буль-Буль. «Я тоже спал, это не наших рук дело», — на всякий случай заявил Дырка. «Что же будем делать?» — спросил Карандаш. «Ничего не будем делать, нам пора идти вперед! решительно сказал Самоделкин и первым отправился в дорогу. Следом за ним двинулись и остальные путешественники, помогая железному человечку пробираться сквозь густые заросли древних растений. Неожиданно друзья услышали тяжелые шаги. Кто-то очень крупный явно шел им прямо навстречу. — Тихо! — предупредил ученый. — Кто-то идет. — Снова какой нибудь страшилище? — прячься за толстым деревом, — сказал Дырка. Буль, буль иди скорее сюда!» Вдруг из кустов показалась зубастая морда динозавра. «Что за чудище?» «Это динозавр-птица», — объяснил ученый. «Какая же это птица, когда он размером с трехэтажный дом?» Прошептал карандаш. «У нас не заклюет?» — зашептал дырка. «Нет, он не хищник» так что его бояться не следует», — успокоил друзей профессор Пыхтелкин. «Нет, это точно не птица», — покачал головой Бульбуль. -буль. «Это птица, только огромная», — упрямился географ. «Посмотрите, у него на теле перья, видите?» «Да, в самом деле перья», — согласился Самоделкин. Динозавр, тем временем не обращая на путешественников внимания, пошел дальше в поисках пищи. «Прозвище этого динозавра — красивый тиран в перьях», — продолжал ученый. «Самый крупный представитель древнего мира в перьях. А вы разве не знали, что все современные птицы — потомки динозавров?» «Как это так?» — не понял Карандаш. «Да очень просто», — продолжал Семён семёнович «Одни мои коллеги ученые уверяют, что динозавры вовсе не вымерли, а переродились в птиц. Некоторые огромные динозавры, например, мегалозавры, имели еще и пушистый хвост, как у белки». «А для чего им были нужны перья?» — спросил Самоделкин. «Ведь перья нужны птицам, чтобы летать» а эти огромные ящеры летать не умеют. «У них даже крыльев нет?» — соображал карандаш. «Крыльев у них действительно нет», — согласился ученый. «Но перья им нужны не для полетов, а скорее, чтобы согреваться в холодную погоду. Это что-то вроде шубы, которая согреет их зимой». «Вот это да!» — удивился Самоделкин. «Ученые, изучающие динозавров, решили, что скелеты динозавров и современных птиц очень похожи. А значит, многие птицы, например, воробьи, тоже динозавры, которые остановились в развитии», — рассказывал ученый. «Значит, у нас дома по крыше прыгают динозавры?» — протянул дырка. «Воробьи тоже родственники динозавров?» Да! «Дальние родственники громадных монстров!» Согласился географ. Ой, смотрите, смотрите, курицы бегают!» Закричал пират бульбуль -буль, когда они вышли на открытую поляну. «Хватайте их, хватайте их! Из них можно варить вкусный бульон!» «Осторожно!» Предупредил географ. «Это не курицы, а тоже динозавры!» «Вылитые курицы!» Почесал затылок шпион дырка. «Они просто похожи на домашних кур», — согласился ученый. «И, между прочим, считается, что они были хищниками, а значит, могут очень больно укусить или клюнуть». «Подумаешь, клюнуть! Что я, какую-то курицу доисторическую испугаюсь, что ли?» Засмеялся пират Бульбуль, -буль, пытаясь схватить одну из них за ноги. «Сейчас супчик из нее сварим!» Дырка бросился на помощь рожебородому пирату, но споткнулся и растянулся на земле. Маленькие хищные курицы-динозавры бросились на шпиона и начали его яростно клевать. «Ай, болина!" закричал Дырка, подскакивая с земли, как ошпаренный. Бульбуль, -буль, который все же успел схватить за ноги одну из крупных кур, тоже закричал «Ой, как больно!» Его тоже укусили. Разбойники стали удирать от хищных птиц, а те продолжали их преследовать, забегая к ним с разных сторон и больно-прибольно больно кусая за ноги. «Бежим!» — крикнул Дырка и бросился на утек. Следом за ним припустились и остальные путешественники, стараясь удрать от пернатых динозавров как можно дальше. Динозавры-курицы еще какое-то время преследовали их, но вскоре отстали. Море! Смотрите, настоящее море! Обрадовался карандаш. Пошли купаться? заторопился шпион дырка, снимая на ходу рубашку. Ага, мы, морские пираты, любим соленый водичку, сказал бульбуль. -буль. Я тоже скупаюсь, это очень жарко. Пожалуй, я тоже поплаваю, решил географ. Интересно, нет ли тут морских хищников? А Карандаш и Самоделкин остались сидеть на берегу. Самоделкин не любил воду, потому что мог заржаветь. А Карандаш не хотел бросать друга одного. «Тучки», — обратил внимание Самоделкин. «Они еще далеко», — отмахнулся Карандаш, глядя на зеленые морские волны.